Глава 51 первая. Тейт Эрлинг посмотрел на меня и сказал, «Все, Юра, ты свое отвоевал». Спорить с генералом бессмысленно. В самом деле, вояк из меня теперь никакой. По крайней мере, временно. Стрелять еще могу, а вот танком управлять уже нет. Так сказали профессиональные врачи, которые обследовали меня после деблокирования Рамхата. Контузия дала осложнение. Меня часто накрывали обмороки, иногда замечался тремор конечностей, и тело плохо слушалось своего хозяина. Ну и что дальше делать? Эрлинг предлагал отправиться в Нейрборг и лечиться. Организм у меня крепкий, и сила воли хорошая, так что надежда на частичное выздоровление была. Никаких других вариантов нет, и я решил согласиться. Прерывая мои размышления, Эрлинг спросил. — Почему не возражаешь? Я пожал плечами и ответил. «Ты прав, Тейт». Генерал удивился. «Надо же, я ожидал иного, что ты до последнего постараешься остаться на войне. Свои силы надо оценивать здраво, поэтому я с тобой согласен». «Это правильно и весьма разумно, Юра». Эрлинг улыбнулся, присел рядом и понизил голос до полушепота. «Лечись и восстанавливайся». «По-прежнему оставаясь офицером по особым поручениям, у меня на тебя большие планы». «Какие, если не секрет?» Эрлинг обвел взглядом пустой штабной трейлер, в котором мы находились, и снова зашептал. «Тут безопасно, а ты человек не чужой, вассал и старый приятель, который не раз меня выручал. Значит, буду говорить откровенно. В самом скором времени в столице произойдут большие перемены». «Ты про это наверняка догадываешься, и если судьба будет ко мне благосклонна, то я взлечу так высоко, что надо мной не будет никого, кроме богов. Понимаешь, о чем я говорю?» «Вполне. Ты планируешь занять трон, верно?» «Правильно. Планирую. И тебе понадобятся верные люди». «Опять попал в десятку, Юра. Каждому правителю, который хочет что-то решать самостоятельно, Необходимы помощники и соратники, на которых он может опереться в трудную минуту. Команда нужна, а иначе я всего лишь символ и статист. А как же Родрик Вальх? Он ширма, и не более того. Когда наступит срок действовать, Родрик исчезнет. Была на доске фигура и пропала. Ну а дальше что? В столице есть люди, которые готовы меня поддержать. И когда в Нейерборг войдут мои войска, срочно переброшенные в центр царства, Государственный совет, генштаб, гвардия и царская стража признают меня государем. Я тебя услышал, Тейт. Вот и хорошо, Юра. Запомни мои слова и готовься к переменам в своей жизни. Они будут кардинальными. А про сохранение тайны тебе напоминать не надо. Не надо. «Я все понимаю». Эрлинг кивнул и поднялся. Этим он давал знать, что можно покинуть штабной трейлер, и я вышел. Вдали грохотали орудия, а в небе скользили наши истребители. Вражеский десант разгромлен, и его уже почти добили. Пятая армия смогла сдержать наступление Нордов и закреплялась на новых рубежах. А Республиканский флот, который понес значительные потери, с позором возвращался на родину. В общем, на этом участке фронта положение стабилизировалось, и в самом скором времени 14-й ударный корпус вернется в Берингар, где генерал-лейтенант Тейт Эрлинг получит погоны маршала и станет командующим первой армией. армии. Ну а затем, дождавшись смерти Сигурда Вальха или ускорив ее, он возвысится еще больше и займет царский трон. Для меня в этом нет ничего нового, и я собирался улетать в Нейрборг. Благо, аэродром Рамхата под нашим контролем, и через несколько часов на него приземлится транспортный самолет Эрлинга. Он заберет очередную партию трофеев и меня. Эх. Я посмотрел на солнце, которое поднималось над линией горизонта, и отправился собирать вещи. Для меня война закончилась.